Ее акции стояли очень низко, и повышения на бирже не ожидалось. «Хорошо еще», — промолвила тетя в очках, — «что это не вы, Огустес, а мистер Вустер намерена позориться участием в таком непристойном представлении. Воображаю, что почувствовала бы Мадлен». «Мадлен бы этого не пережила», — согласилась тощая тетя. «Душечка Мадлен вся такая духовная», — заключила леди Дафна Винкворт. Сердце мое словно сдавило холодная ладонь. Я почувствовал себя, как гордоринская свинья перед тем, как устремиться солдатиком с крутизной в море. Вы, наверное, не поверите, но, клянусь, мне до сих пор и в голову не приходило. Ведь и вправду Мадлен Басс, узнав о том, что ее возлюбленный подвязал зеленую бороду и бил служащего полиции за зонтом по голове, будет уязвлена этим до глубины души.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 Но после того, как человек не пожалел трудов и денег, чтобы сводить сына своей тетки в театр Олдвик, по-моему, естественно ожидать, что она будет к тебе относиться, как тетка, чьего сына сводили в Олдвик, иначе говоря, проявит хоть толику доброжелательности, справедливости и взаимной терпимости по принципу «Живи и давай жить другим». Помнится, Дживс как-то говорил, что «острее змеиного зуба неблагодарность родного детяти». Так вот, неблагодарность родной тете, уверяю вас, не лучше.